14. Было легко. Элеонор Куин уверенно шла по дороге, несмотря на то, что они брели по неутоптанному снегу. Тем не менее, Орла продолжала оглядываться, высматривая. Они так шумели, что отпугнули бы любого медведя. Как же она обожала своего маленького сына, который любил петь. А еще Орла следила за тем, чтобы они не сошли с выбранного маршрута, и погода не удивила их очередным снегопадом. Ее бдительность окупилась, когда она заметила кое-что, не опасное, но поразительно красивое. Между деревьями мягко ступил олень. Его изящные копыта напомнили орле-пуанты. Но дети так решительно побежали к нему, что прежде чем она успела остановить их и полюбоваться оленем, тот ускакал. «Мама, гляди!» – охнула через секунду Элеонор Куин, указывая вверх. «Что это?» Тайка подпрыгнул к ней, ему не терпелось увидеть. «Полярная сова с большими золотыми глазами!» Элеонор Куин выглядела такой довольной. Но когда остальные двое проследили за ее пальцем, то увидели только темные и пустые ветви деревьев. «Она улетела!» – сказала девочка, перепрыгивая через ветку на пути. Они сделали еще несколько шагов, когда Тайка резко вдохнул, и его глаза загорелись. Он указал рукой на место между двумя поникшими деревьями. Они снова остановились, но Орла не могла разглядеть ничего, кроме заснеженной ветвистой лапы дерева. Там ничего нет! Элеонор Куин побежала вперед. Он там был, я видел волка. Волка! Орла схватила тайка за капюшон, чтобы не дать ему отойти от нее не на дюйм. От слова волк Элеонор Куин резко остановилась и повернулась. Неуверенный взгляд широко раскрытых глаз был прикован к матери. «Весь белый, с глазами солнышками. Очень добрый, мама!» Урла с трудом сдержала улыбку, но подмигнула дочери. Тайка, как часто делали младшие братья и сестры, любил повторять за сестрой. «Что ж, твой добрый волк, похоже, удрал домой». «Ага!» Он поскакал за Элеонор Куин, когда та снова бросилась в сторону возвышавшейся сосны. Девочка уверенно двигалась к своей цели. Орли хотелось, чтобы шоу был с ними. Он казался слишком напряженным. Ему не помешало бы отвлечься, насладившись чудесами природы. Может быть, это как раз то, что он искал все время? Место, которое пробудило его воображение. И в ней проснулись угрызения совести за то, что она была так груба с ним. Он нес бремя, которое Орли стоило с ним разделить. Его идею, его призвание. «Да и кто она такая, чтобы критиковать его работу?» Ей не нравились американские горки эмоции, которые наблюдались между ними с момента переезда. Элеонор Куин уже медленно обходила дерево, когда орло до него дошла, ведя тайка за руку. Оно оказалось таким же величественным, каким она его запомнила. Шириной в рост человека дерево поднималось так высоко, что орле пришлось сильно запрокинуть голову, дабы разглядеть вершину. Серая кора казалась очень древней. В ней были глубокие рытвенные борозды, как на поверхности испепеленной планеты. Большинство громадных ветвей, лучами отходившие от ствола высоко над ними, превратились в сучья и потеряли иголки. Лишь ее корона в стратосфере над их головами оставалась вечно зеленой. «Какое большое красивое дерево!» – воскликнул Тайка, прыгая вокруг него по следам сестренки. «Оно великолепно!» постаралась сказать Орла самым веселым тоном. «И оно очень, очень старое. Ему лет пятьсот». Тайка снова поглядел на дерево великана, полный благоговейного трепета. Элеонор Куин задумчиво продолжала ходить вокруг сосны. Она сняла на ходу рукавицу и провела пальцами по коре. Орла боялась, что ее проницательная дочь заметила то же, что и она сама. Странный цвет коры, мертвые голые ветки. Иголки были только на макушке, у основания же ствола дерево как будто гнило. Смерть распространялась вверх от корней. Орла предположила, что дерево погибло, но верхние ветки растут настолько высоко, что до них это еще не дошло. Несмотря на то, что оно расположено достаточно далеко от дома, будет плохо, если такое массивное дерево сгниет и упадет. Оно сильно повредит окружающие растения, а задняя часть их участка станет почти непроходимой. Орла мысленно пометила себе обсудить это шоу. С наступлением весны, возможно, придется позвать лесника, чтобы он их проконсультировал. Быстро потеряв к дереву интерес, тайка побрел к хвойным помельче, чтобы сбить снег с лежащих у земли нижних лап. Орла старалась не выпускать его из поля зрения, как Элеонор Куин с ее медитативным маршем. Но внутри почему-то нарастала тошнотворная нервозность. Орла боялась, что отвлечется на кого-то одного. Она держалась ближе к неугомонному сыну, но волновалась, что вот-вот налетит ветер и унесет дочь. «Думаю, нам пора возвращаться». Орла была готова поклясться, что температура падала, становилась холоднее. Может быть, это раннее предупреждение. Значит, она приспосабливалась к новой обстановке лучше, чем думала. «Скоро будет метель. Нельзя, чтобы мы попали!» «Нет никакой метели», – ответила Элеонор Куин. И вдруг упала на колени в лыжных штанах у подножия дерева, словно в молитве. «Идем», – орла жестом подозвала Тайка. Он споткнулся, но вовремя успел схватить ее за руку. «Пора пить горячий шоколад», – спросил он. «В городе их всегда угощали шоколадом, когда на улице шел снег». «Не стоит пить горячий шоколад каждый раз, когда здесь выпадает снег, иначе будем делать это слишком часто. Бин, вставай, мы идем домой». «Я скоро». Дочь не собиралась вставать и следовать за ними. «Что? Прости?» Это была именно та независимость, которую они ожидали от Элеонор Куин, но даже Шоу вряд ли позволил бы ей сейчас остаться снаружи одной, особенно учитывая капризы природы, которые они пережили». Я не могу оставить тебя здесь одну. Нам пора обратно. Но почему? Я нас сюда привела и знаю, как вернуться. Я это ценю. Уверена, скоро ты станешь профессиональной исследовательницей и сможешь показать нам весь участок. Дело не в этом, Элеонор Куин. Орла теряла терпение. Заметно холодала. Она чувствовала, что-то грядет. Что-то приближается, мама. По спине орлы пробежали мурашки. «Знаю, поэтому надо уходить». Она потянула дочь за руку. а этому надо остаться!» Одернула руку Элеонор. Тайка потянул Орлу за другую руку, готова идти. Она стояла между собственными детьми и не знала, что делать. Элеонор Куину вернулась, заставив Орлу тащить за собой Тайка в попытке схватить дочку за пуховик. «Сейчас же, Элеонор Куин Беннет, я повторять не стану!» Орле редко приходилось говорить строго, Но это был именно тот случай, и дочка смирилась с поражением. Из глаз брызнули слезы, но она позволила тащить себя обратно к дому. «Ты не понимаешь!» – ныла девочка. «Так объясни!» – велела Орла, хотя сама была не в настроении слушать. Она внимательно смотрела по сторонам, пытаясь определить, не ждет ли их у дома непогода. «Мне здесь лучше слышно, и оно очень, очень, очень старается что-то сказать!» «Почему я не могу просто сюда прийти, когда буду готова? Здесь все равно больше нечего делать. Почему ты не разрешаешь мне оставаться во дворе?» – кричала дочь. Дыхание Орлы вырвалось большим облаком облегчения, когда они дошли до края леса и увидели дом. Она уловила лишь обрывки недовольных разглагольствований дочери. «Ты слышала меня, мама?» Снова попыталась привлечь внимание Орлы Элеонор Куин. «Мы почти дома». «Значит, не слушала! Вот поэтому ты не слышишь! Вот поэтому приходится все делать самой!» Элеонор Куин вырвалась и пошла вперед, к дому. Дочь редко говорила с такой свирепостью, и Орла почувствовала короткий приступ угрызения совести. Но он длился недолго. Элеонор Куин не понимала, что там. Орла тоже не знала точно, но чувствовала настоятельную необходимость защитить своих детей. «Не волнуйся, мама!» Улыбнулся ей счастливый малыш Тайка. Эликуин просто злится, потому что деревья говорят много длинных слов, которые она не знает. Неужели? Да, она мне так сказала. Что ж, спасибо. Теперь мне стало чуточку легче. На самом деле никакого облегчения Орла не испытывала. Совсем. Дети тоже шептались в темноте, как их родители. Обсуждали странности, которые их веселили или пугали. Былое равновесие в семье совершенно нарушилось, и она не знала, как это исправить. Орла-стайка дошли по следам Элеонор Куин прямо до задней двери, которая осталась приоткрытой. Нечто навязчивое, надоедливое проводило когтями по мыслям орлы, цепляясь за них. Она что-то упустила в лесу вместе с детьми. И навязчивое нечто своими острыми когтями предупреждало – что это очень важно.